глава 21 он лежал на постели светланы гамбарян и поглаживал ее обнаженную спину кожа у тебя как у 25-летний эти слова пролились бальзамом на душу женщины скажи честно как тебе это удается светлана засмеялась это могут позволить себе лишь богатые женщины «Насколько богатые?» — он весь превратился в слух. «Очень богатые!» — усмехнулась любовница. «Способные нанять дорогого косметолога, творящего чудеса». «Насколько дорогого косметолога?» Пожалуй, с этим вопросом он переборщил. Дама нахмурилась. «Хочешь нанять его для своей жены?» — зло спросила она. Тогда продай свою квартиру. Работа с косметологом требует регулярности. Он откинулся на подушки. Чёртова жизнь! Деньги, деньги, везде деньги. Которые никогда не найдёшь в достаточном количестве. Впрочем, кое-кто находит. Например, муженёк этой стервы, оставивший ей миллионное состояние. Зачем ей столько одной? Конечно, для обеспеченной жизни. Она может купить всех и вся. Вот на данный момент купила его. От этой мысли ему стало плохо. Эти жалкие гроши, выплачиваемые ему за наслаждение, его паршивая такса. Нет, Светлана свое получит. Пусть пока радуется жизни». Пока пока он не узнает от нее кое-что. А потом, ты нахмурилась, дорогая, он лениво провел ногтем по ее позвоночнику. Я тебя чем-то обидел, иди ко мне. Несколько дней подряд Пете Прохорову везло неимоверно. На ювелира он вышел так же быстро, как и на клинику убийцы Калимана. Это кольцо делал лучший ювелир Приреченска, Кац Владимир Борисович. «Разумеется, это моя работа». Мужчина с удовольствием вертел кольцо, подставляя его солнечным лучам. «Вы нашли только его?» «Почему вы спрашиваете?» Петя не понял вопроса. «Потому что есть такие же серьги, колье и браслет», пояснил ювелир. Такой гарнитур в нашем городе мало кто может себе позволить. — И кто же позволил себе? — спросил Прохоров. — Полоцкая Диана Филипповна, — гордо ответил ювелир. — Оба-на! Принесенное Прохоровым известие, да нельзя обрадовала Кравченко. — Голуби мои, хотите, назову убийцу проститутки? — Полоцкий, что ли? Павел недоверчиво взглянул на начальника. Он самый гад. От радости Алексей Степанович потирал руки. Теперь мы поймаем его. Валерия Семеновича, усмехнулась Лариса. Ой-ой-ой, Алексей Степанович. Кстати, а зачем ему убивать девочку? Этого я не знаю. Полковник мерил шагами кабинет. Однако знаю одно, на этот раз он влип. У этого негодяя руки в крови, а он ни разу не привлекался. В данный момент Полоцкий допустил ошибку. Как это произошло и почему, разберемся потом в моем кабинете. Господин Полоцкий наконец-то примерит наручники, обещаю вам. Звонок телефона прервал его речь. Кравченко слушает. Брови полковника обрабатывают. От удивления поползли вверх. — Слушаю, Филипп Григорьевич. — Да, понял, сделаем. Он положил трубку и повернулся к коллегам. Сам старик Беспалов позвонил. Подозревает, мол, кто может быть убийцей его дочери. — Уж не изитька родного? — сиронизировал Константин. — Нет, представь себе, — улыбнулся Алексей Степанович. Это некто Махов Анатолий Иванович. Кто? Лица оперативников вытянулись. Махов Анатолий Иванович, бывший начальник цеха завода. Когда-то работал вместе с Беспаловым и был его лучшим другом. Полковник сделал заметки в своем блокноте. И чем ему Диана не нравилась? Заявление Беспалова казалось Скворцову полным бредом. Она ему с детства не приглянулась или начала раздражать в зрелом возрасте. Старик посоветовал вызвать бывшего дружка и поговорить с ним. Кравченко пожал плечами. «Там что-то личное, вроде как месть, связанная с сыном Махова. Разыщите Анатолия Ивановича и в мой кабинет».